23. Пришел ноябрь с его морозами, когда кашляющее человечество наслаждается музыкой харканья. Ребятишки носятся толпами по свекловичным полям, грабя, что можно, к великой ярости крестьян, которые напрасно гоняются за ними с палками и вилами. Однажды вечером Улленшпигель, возвращаясь с такого набега, услышал где-то под забором жалобное визжание. Он наклонился и увидел лежащую на камнях собаку. «Ах, бедняга! Что ты тут так поздно делаешь?» Погладив ее рукой, он почувствовал, что спина у нее совершенно мокрая, и подумал, что ее, наверное, хотели утопить. Он взял ее на руки, чтобы согреть. Придя домой, он спросил. «Я принес раненого. Что с ним делать?» «Перевязать», — ответил Клаас. Улиншпигель положил собаку на стол, и тут при свете лампы он, Саоткин и класс, увидели рыженького люксембургского шпица с раной на спине. Саоткин промыл рану, намазала мазью и перевязала тряпочкой. Потом Улиншпигель уложил его в свою постель, хотя мать хотела взять собаку к себе. Потому, — говорила она, — что Улиншпигель ночью мечется, как черт под крапилом, и чего доброго придушит собачку во сне. Но Улиншпигель настоял на своем и так усердно ухаживал за песиком, что через шесть дней тот уже бегал с нахальством настоящего барбоса. Исхолмейстер, школьный учитель, назвал его Титус Бибулус Шнуфиус. Титус в память известного своей добротой римского императора, который любил подбирать бродячих собак. Бибулус, то есть пьяница, потому что пес очень полюбил темное пиво, и Шнуфиус, то есть нюхала, потому что он беспрестанно что-то вынюхивая, тыкал свой нос в каждую крысиную или кротовую нару